Глава четвертая. Женское неразумие. Итак, налет на Павлиню площадь кончился фарсом. Комнаты оказались пустыми, если не считать растерянного слуги, которого и забрали вместе с той мебелью, которая могла бы дать хоть какой-то ключ к тайне. В слуге в этом не было ничего, что отличало бы его от мебели. Он был довольно высок и довольно статен как подобает хорошему лакею. Его приятное важное лицо казалось и восковым, и деревянным, что подошло бы к пудренному лакейскому парику, но больше он ничем не отличался, разве что подбородок был слишком упрям, хотя светлые глаза выражали еще меньше, чем требует служба. Действительно, когда начался допрос, полиция убедилась и в его исключительном упрямстве, и в исключительной глупости. Конечно, его обижали, пугали, ругали, используя те незаметные методы, которые в современных и просвещенных государствах как бы и предназначены для кэбменов, мелких торговцев, слуг. Словом, для тех, кто по бедности обязан предаваться преступлениям, хотя равно те же методы ужасают всю Европу, если их по глупости применят к банкиру или известному журналисту. Однако от Лакея ничего не добились. Усталые полисмены склонялись к тому, что он полный идиот, но глава их, человек умный и не лишенный благородства, подозревал, что слуга молчит, ибо предан хозяевам. Тем временем слуга привык, что дверь, открываясь, впускает человека в форме, который все таки хочет собрать хоть что-нибудь на бесплодном поле его речей. Я очень удивился, когда к нему в камеру Вошла, как ни в чем не бывало, прекрасная дама в ослепительном платье. За ее плечом в полумраке мелькало лицо полицейского, но она явственно не желала, чтобы он выходил на свет и, резко захлопнув дверь, улыбнулась Лакею. Конечно, он знал, кто она. Он видел ее в журналах и даже на улице в машине. Он знал и поспешил выразить почтение — Но она отмахнулась так просто, что он совсем онемел. «Нет, — Нет-нет, не надо, — сказала она. — Оба мы преданы королю, оба любим Павонию. Я не сомневаюсь, что вы ее любите, и хочу узнать, почему вы себя так ведете. Он долго молчал, потом сказал, глядя в пол. — Ваше высочество, не заблуждайтесь. Я не такой уж патриот, а эти люди ничем меня не обижали. — Что же они для вас сделали? — спросила она. Наверное, давали на чай, платили какое-то жалование, скорее всего, маленькое. Разве можно это сравнить с тем, что дает своя страна? Мы едим ее хлеб, мы пьем ее воду, мы живем на свободе и в безопасности, полагаясь на ее закон. Он внезапно поднял голову, и пустота его светлых глаз поразила ее. — Я не на свободе и не в безопасности, — серьезно сказал он. — Да, не сдалась она, но вы же сами виноваты. Вы знаете об этих людях что-то очень страшное, и не хотите нас спасти. — Они не сделали мне зла, — сказал он безжизненно, как автомат. — Они и добра вам не сделали, — в отчаянии вскричала она. — Наверное, они вас обижали. Он медленно подумал, потом заговорил, и сквозь размеренность речи приличествующую слугам высокого ранга, все больше проступала интонация ученых и свободных людей. «Понимаете, — начал он, — все познается в сравнении. В школе, где я учился, меня почти не кормили. Мало кормили и дом, мы были бедны. Я часто не спал от голода, а иногда и от холода. Легко говорить о стране и о патриотизме». Если я, голодая, встану на колени перед статуей Павонией и попрошу у нее поесть, она сойдет с пьедестала и принесет мне горячих пирожков или бутербродов с сыром. Если идет снег, а у меня нет теплой одежды, флаг над дворцом укутает меня, как плед. Во всяком случае, многим кажется, что так все и будет. Странные вещи надо пережить, чтобы в этом разубедиться». Он сидел недвижно, но голос его взмыл ввысь. — А здесь я ел, здесь я выжил. Считайте, если хотите, что со мной обращались, как с собакой, но здесь моя миска и моя конура. Собака не покинет и не обидит хозяев. — Разве слуга хуже, чем пес? — Как вас зовут? — спросила она. — Меня зовут Иоанн Конрад, — охотно ответил он. Сейчас у меня нет семьи, но прежде мы стоили больше, чем теперь. Поверьте, ваше высочество, здесь нет никакой тайны. В наше время многие скатываются вниз. Это легче, чем подняться наверх, да и лучше. Если вы порядочный человек, — негромко сказала она, — если вы где-то учились и что-то читали, тем стыднее служить шайке разбойников. Легко говорить о псах. легко. Но нечестно. У собаки один хозяин и один долг. У нее нет ни дела, ни веры, ни страны. Она не знает закона. Но как примирить со справедливостью то, что случится, если город захватят бешеные псы? Он напряженно глядел на нее. Неравенство растворилось в споре, словно она и впрямь отмахнула все различия, войдя к нему в темницу. Он глядел на нее и лицо его менялось, ибо он уловил еще один смысл этой странной беседы. «Вы чересчур милостивы», — сказал он. «Во всяком случае, вы добрее моих хозяев. Ни один человек не сделал столько для меня. Но сам я не сделаю ничего для бедной Павонии со всеми ее павлинами и полицейскими». «Сделайте это для меня», — сказала принцесса. «Да». — Ни для кого другого я бы этого не сделал, — сказал он. — Но тут и начинается самое трудное. — Повиноваться вам — истинная радость, но ни в коей мере не долг. — Разве приличная собака сделает ради удовольствия то, чего не сделает из верности? — Собак я люблю, — вскричала она. — Только не бульдогов, они уродливы. И прибавила внезапно переменив тон. «Понять не могу, зачем вам сидеть в тюрьме? Вас же осудят на долгий срок за измену. И все ради дьяволов, которые нас взорвут». «Что ж», — спокойно сказал он, — «меня осудят за измену, потому что я не хочу стать предателем». Остроумие этой фразы отдавало высокомерие, и принцесса не сумела сдержать себя. «Хорошо!» — вскричала она, поворачиваясь к двери. «Сидите здесь! Гибните!» Ведь вам безразлично, что мы взлетим в воздух. Бог знает, что задумали эти мерзавцы, но и вы знаете. Только Богу нас жалко, а вам нет. Вам никого не жаль. Вам все безразлично, кроме подбородка до да гордыни. А вы безразличны мне. Она распахнула дверь, захлопнула, и узник остался опять один в своей камере. Он опустился на койку обхватил руками голову и долго сидел так а потом встал и с тяжелым вздохом направился к двери услышав привычные шаги через несколько часов в королевских покоях когда король брал бокал вермута у более покладистого лакея премьер министр сидевший напротив него заметил между прочим видимо мы с ними справимся еще час назад я очень беспокоился Задумали они что-то жуткое, но раз этот слуга все нам откроет, мы успеем их взять. Грим, Принцесса Аврелия Августа вскочила так быстро, словно ее оскорбили. «Что вы говорите?» — вскричала она. «Он ничего не открыл! Он отказался!» «Простите, ваше высочество, отвечал премьер-министр, — «новости верные, прямо от полковник. Лакей согласен». — Нет, — сказала принцесса, — не верю. Те, кто еще способен удивляться тайне женской души, удивятся ей. И вот снова явившись в тюрьму, она явно и несомненно презирала человека, который внял ее просьбе. — Вот чем кончилось ваше упорство, — говорила она. — Все это ваше мужество. Решили спасти себя? И впрямь что вам эти бедные люди, которые вам доверились? — Не знал, что вы их так жалеете, — сказал он. — Я жалею всякого, кто связался с вами, — сказала принцесса. — Конечно, я их осуждаю, но мне их жаль. Их травят, им приходится верить вот таким. Наверное, это вы сбили их с толку. Последнюю фразу она прибавила, повинуясь здравому женскому принципу, которого некоторые мужчины не понимают в минуты слабости. И очень удивилась, когда услышала. — Да, вы правы. Я сбил их с толку. Она так удивленно смотрела на него, что он тоже прибавил. Только вспомните, о чем вы просили. Это я сделал для вас. Голос его снова взмыл ввысь и стал таким, какого она в жизни не слышала. Да, я предатель. Но почему вы наделены и этой силой? Почему ваше лицо непобедимо, как Господь, в день суда? Невежество может встать против мудрости, бессилие против силы, но встанет ли уродство против красоты? Он шагнул к ней, и, как ни странно, она шагнула к нему, глядя на его лицо, словно озаренное молнией. «О, Господи!» — вскричала она. «Не может быть!» — остальная часть их свидания слишком хороша, чтобы в нее поверить.